Глава 14. Проповедь о дружбе. Солнце стояло высоко над равниной деревней, заливая светом ее уютные улочки и многочисленные дома. Жители деревни занимались своими обычными делами, фермеры работали на полях, лесорубы рубили древесину, а рудокопы добывали ценные ресурсы в глубинах местных шахт. Это был обычный день деревни, если бы не одно обстоятельство, которое изменило ее привычный ритм. Но в центре деревни, у старой каменной церкви, начал собираться народ. Звон колокола звал всех жителей на проповедь священника Питера, человека, которого в деревне почитали и уважали за его мудрость и добросердечие. Питер был не просто священником, но и своеобразным хранителем морального духа деревни. Его слова вдохновляли людей в трудные времена и объединяли их в минуты разногласий. На этот раз поводом для собрания стали загадочные новые големы, появившиеся в деревне совсем недавно. Их внезапное появление стало настоящим чудом для жителей, ведь до этого момента защитников всегда делали сами сельчане, тратя на это огромное количество железа и времени. Големы были символом защиты и силы, и их появление всегда воспринималось как нечто священное, но на этот раз все было иначе. Питер, как и многие другие, поначалу был ошеломлен появлением новых големов. Он видел в этом знак свыше. Некий божественный жест милосердия, посланный, чтобы защитить деревню от новых бед. Однако вскоре его удивление уступило место сомнениям. Он начал подозревать, что это чудо могло быть связано с игроками, странными чужаками, которые недавно появились в их мире. Игроки, казалось, были способны на много, и Питер не мог исключить, что они каким-то образом создали этих новых стражей. Эти размышления заставили его пересмотреть свое отношение к происходящему. Он понимал, что в деревне есть напряжение, вызванное недавними событиями. Нападением монстров, уходом Джона и загадочным появлением новых големов. Все это требовало от него особой мудрости, чтобы не допустить разлада среди людей. Когда жители начали стекаться к церкви, Питер уже стоял на ее ступенях, ожидая, когда все соберутся. Люди шли небольшими группами, обсуждая между собой последние новости. Фермеры в своих соломенных шляпах с загорелыми лицами и натруженными руками переговаривались о странных существах, которые теперь патрулировали их улицы. Лесорубы с топорами за спиной бурчали о недавнем исчезновении руды и возможных причинах этого. Рудокопы, как всегда мрачные и погруженные в свои мысли, молча стояли в стороне, но их взгляды выдавали беспокойство. Когда на площади собрались почти все, Питер поднял руку, призывая к тишине. Люди постепенно замолкли, устремив свои взгляды на священника. Он был человеком среднего возраста, с добрыми глазами и короткой седой бородой. Его голос был глубоким и уверенным, всегда привлекающим внимание. дорогие мои Начал он, когда тишина воцарилась. «Сегодня я хочу поговорить с вами о важном, о том, что нас объединяет, о том, что делает нас сильными и сплоченными, о дружбе и любви». Его слова эхом разнеслись по площади, и люди замерли, внимательно слушая. Питер продолжил. «Мы живем в удивительном мире, полном чудес и тайн. Наша деревня стоит здесь уже многие поколения» и каждый из нас вносит свой вклад в ее процветание. Мы все знаем, как важно защищать наш дом, наших близких, и на этом пути нам всегда помогали наши верные големы, создания, в которых мы вложили не только железо, но и часть своей души». Питер на мгновение замолчал, чтобы дать людям осмыслить его слова. Он видел, как в толпе начали кивать знак согласия. Но недавно произошло нечто необычное. «В нашей деревне появились новые големы», — продолжил он. «Мы не знаем, откуда они пришли и кто их создал. Некоторые из нас видят в этом чудо, другие — возможную угрозу. Но я хочу, чтобы вы все задумались над одним важным вопросом. Какова цель этих големов? Что они означают для нас?» Люди переглядывались, некоторые начали шептаться, но Питер быстро вернул их внимание. «Я верю, что эти големы пришли, чтобы помочь нам. Они здесь для того, чтобы защищать нашу деревню, чтобы мы могли жить в мире и спокойствии. Но также я подозреваю, что за их появлением могут стоять игроки, наши новые соседи. Эти загадочные люди уже не раз проявляли свою силу и умение, помогая нам в трудную минуту». Произнеся это, Питер заметил, как некоторые в толпе нахмурились, но он продолжал. Мы должны помнить, что любовь и дружба – это основа нашего общества. Мы не можем позволить себе разрозненность и недоверие. В этот момент как никогда важно держаться вместе, и это касается не только нас, но и наших новых соседей, игроков. Да, они отличаются от нас, но не нужно забывать, что именно их помощь спасла многих из нас во время последнего нападения. Эти слова вызвали у некоторых явное недовольство. Один из лесорубов, известный своим вспыльчивым характером, сделал шаг вперед и выкрикнул. «Откуда мы знаем, что они не виноваты в этом нападении? Кто нам даст гарантию, что они не привели этих монстров сюда?» Толпа зашевелилась, поддерживая этот вопрос, но Питер поднял руку, призывая к тишине. «Я понимаю ваши опасения», — спокойно ответил он. «Но разве не стоит задуматься о том, что именно благодаря им мы выжили?» Возможно, они привнесли в наш мир новые угрозы, но они также и помогли нам справиться с ними. На мгновение толпа притихла, обдумывая его слова. Питер воспользовался моментом. «Мы должны открыть свои сердца для любви и доверия. Мы должны дать шанс новым соседям доказать, что они могут быть нашими друзьями, нашими союзниками. И только так мы сможем выстроить мир, в котором будет место для всех и для нас» и для них. Но тут раздался резкий голос, прервавший тишину. Это был Джон, который недавно вернулся в деревню после долгого и опасного путешествия. Он пронзительно смотрел на Питера, его лицо выражало смесь гнева и разочарования. В руках Джон держал зачарованный нагрудник, сверкающий мягким голубым светом. Доспех был гладким, без единой царапины, что придавало артефакту таинственности и силы. «Питер, твои слова звучат красиво, но ты не видишь всей картины», сказал Джон, поднимаясь на несколько ступеней церкви, чтобы его было видно всем. «Этот нагрудник принадлежит Сидни. И знаешь, где я его нашел? В убежище игроков. Он был спрятан в яме, как будто кто-то намеренно оставил его там. Если игроки действительно наши союзники, как ты говоришь, зачем им так скрывать следы своих преступлений?» Толпа замерла, вперев взгляды в блестящий нагрудник. Зачарованный металл словно светился изнутри, его магия была очевидна для всех. Увидев этот предмет, многие в толпе почувствовали тревогу. Нагрудник выглядел так, будто он только что был выкован, без следов износа или боя, что делало его еще более зловещим. Питер, не теряя самобладания, обратился к Джону. «Джон, я понимаю твои сомнения, но разве это доказательство того, что игроки виноваты? Этот нагрудник могли подкинуть кто-то, кто хочет нас рассорить. Мы не можем основываться на догадках и подозрениях, когда речь идет о таких важных вещах, как наша безопасность и мир в деревне». Но Джон не собирался отступать. «Этот нагрудник не просто кусок кожи, он зачарован. Вы все знаете, что такой предмет невозможно просто так потерять». «Зачарованный нагрудник привязан к своему владельцу, и он служит ему до конца. Это не простая броня, это символ силы и власти. И если он оказался в убежище игроков, значит, его похититель, игрок, был там. И что еще более важно, этот нагрудник не пострадал в бою. Это значит, что игроки нам врут!» Толпа снова зашумела, обсуждая услышанное. Люди начали переглядываться, их лица выражали растерянность и страх. Слова Джона вызвали волну сомнений и подозрений, которые Питер пытался подавить. Но теперь они начали распространяться среди жителей. Питер сделал шаг вперед, стараясь сохранить спокойствие, но его голос выдал внутреннюю тревогу. «Друзья мои, я прошу вас не спешить с выводами. Мы не знаем всех обстоятельств. Возможно, он был подброшен. Мы должны рассмотреть все возможности, прежде чем обвинять их в предательстве. Мы не можем позволить себе разрозненность и недоверие в этот трудный момент». «Разве?» – возразил Джон, не скрывая своего гнева. «Питер, ты слишком доверчив. Они строят новые дома, помогают нам. Но для чего? Чтобы втереться в доверие? Чтобы потом ударить в спину? «Я видел, как Чип крадется по ночам в шахты. Я знаю, что они скрывают от нас что-то важное. А этот нагрудник — только начало. Мы не можем закрывать глаза на угрозу, которая может уничтожить нас всех!» Толпа поддержала Джона, выкрикивая слова одобрения. Страх и недоверие росли, как волна, грозившая смести все на своем пути. Питер, чувствуя, что контроль над ситуацией ускользает, пытался удержать людей от поспешных решений. «Послушайте меня, прошу вас! Если мы сейчас сделаем ошибку, если мы обвиняем невиновных, последствия могут быть ужасными! Давайте соберем совет старейшин, поговорим с игроками, выясним правду. Мы должны поступать мудро, а не поддаваться страху!» «Мудрость и трусость — разные вещи, Питер!» крикнул кто-то из толпы. «Ты хочешь ждать, пока они нанесут удар?» добавил другой голос. Питер видел, как нарастающий хаос поглощает его слова. Люди, которых он знал всю свою жизнь, теперь были охвачены паникой и недоверием. Джон, стоя на ступенях церкви, выглядел победителем, но его глаза выдавали глубокую внутреннюю борьбу. Он не хотел быть причиной разлада, но его вера в угрозу со стороны игроков была сильнее. «Если мы не примем меры сейчас, — продолжал Джон, — то потом будет слишком поздно. Мы должны объединиться, чтобы защитить нашу деревню. Игроки — это чужаки, и мы не знаем, на что они способны. Но я знаю одно — они не могут быть нашими друзьями». Толпа начала скандировать согласие, их голоса сливались в едином порыве. Питер почувствовал, что его попытки примирения терпят крах. В его сердце затаилась боль от того, что его собственные слова, призывающие к миру и дружбе, не находили отклика. «Друзья», — сказал он, стараясь перекричать шум толпы, — «подумайте о том, что мы теряем. Если поддадимся ненависти, мы рискуем разрушить то, что строили веками. Давайте не будем спешить с выводами, давайте искать правду вместе, без гнева и страха». Но слова Питера больше не могли остановить волну недоверия, поднятую Джоном. Люди, охваченные страхом и подозрением, начали готовиться к тому, чтобы действовать. Они разошлись по домам, но в их сердцах поселилось зерно сомнения, которое могло прорасти лишь ненавистью и враждой. Питер, оставшись один на ступенях церкви, опустил голову и вздохнул. Он понимал, что предстоящее испытание будет тяжелым и что его вера в людей будет проверена на прочность. Но он знал, что не может сдаться. Ради деревни, ради тех, кто верит в добро и дружбу, он был готов бороться до конца. Он поднял глаза к небу, прошептав короткую молитву о мудрости и силе. Затем медленно развернулся и вошел в церковь, готовясь к тому, что грядет. А на улице, за дверями церкви, деревня готовилась к новой буре, которая могла разрушить ее до основания.